Глава 37 Голодовка началась 13 мая Я до самого последнего момента не могла решить, буду участвовать или нет Проспект Чаняньцзе запрудили студенты Я шагала в сторону площади Тяняньмэнь Незнакомые люди приветствовали меня знаком Ви — Виктория, который уже стал общепринятым символом нашего протеста. Хотя шаг, который студенты собирались предпринять, мог иметь для них очень тяжёлые последствия, настроение было праздничным, азартным. Вечер сгущался в ночь, и тут мы увидели на темнеющем небе серебристый свет. В космосе пролетала комета. Заметив её, все дружно испустили приветственный крик — Трудно описать всю мощь нашего оптимизма и надежды, хотя тактика наша и становилась всё более опасной. На площади мы сели есть и пить. Некоторые студенты тут же и готовили, используя самодельные печурки, а кое-что принесли обычные жители, которые поддерживали нас и за нас переживали. Было решено, что это будет последняя трапеза перед голодовкой. Я заметила налётчиков. Все они решили участвовать, И в знак этого надели белые головные повязки, которые очень скоро станут понятными всем символами, эмблемами голодовки. В огромной толпе было много людей с такими повязками. Символика нашего протеста была простой и понятной, почерпнутой из самых глубин нашей культуры. В конце концов, ведь в Пекине, желая узнать, как у кого-то идут дела, часто спрашивали «Вы поели?» Голодовка стала идеальным способом продемонстрировать наше упорство и решимость. Я пробралась к налётчикам, но они, похоже, были очень заняты. Дзинь Фэн, самый заносчивый из всей компании, подошёл ко мне едва ли не смущённо. «Очень рад, что ты сюда добралась, Лай, и как раз вовремя». А Аньна... Улыбка его угасла. «Ты же знаешь, она с самого начала была против всего этого». Не забывай, как она относится к политике. Я иногда возвращаюсь мыслями к этому моменту. Мне кажется, то был пик нашего могущества, ощущение собственного достоинства, любви друг к другу. Про революцию принято говорить в научном прозаическом тоне, как про способ смены существующего общественного строя, борьбу с угнетением. Но при этом часто забывают, что пробуждение революционного духа может послужить могучим катализатором в отношениях между отдельными людьми. Я очень жалела, что Макао не с нами. Печально было думать, что она пропустила такой неповторимый момент. Но хотя я бы с радостью пошла за ней даже в ад, я прекрасно понимала, что о поступках всех этих студентов она судит совершенно превратно. Мы начали есть и пить. Но все празднования разом прекратились, как только объявили начало голодовки. Теперь странно думать о том, зачем мы выстраивали эти произвольные границы, например, когда есть, а когда не есть. Мы наполнили желудки, однако как только пробил назначенный час, сразу же повисло напряжение, серьёзность, ощущение значимости наших действий, хотя нас пока ещё не терзали муки голода. Это было ещё впереди. Ту первую ночь я провела с друзьями на площади тянь Мы про многое говорили, и тогда мы ещё смеялись. Много лет спустя моя дочь посадила занозу на палец, и какой-то её паршивец-одноклассник сказал, что у неё теперь начнётся заражение крови, и она умрёт. Она много дней оставалась в убеждении, что так и будет, пока, наконец, не сломалась и не пришла ко мне в слезах. Я держала её в объятиях. Смеялась, чтобы показать всю нелепость её страхов. Но в глазах у меня стояли слёзы. Когда я сказала дочери, что никакой опасности нет, что она ещё проживёт долгую жизнь, я почувствовала к ней близость, какой никогда ещё не чувствовала ни к одному человеческому существу. Похожие ощущения я испытывала только в ту ночь среди студентов на площади Тяньаньмэнь. Настала ночь. Кто-то спал, кто-то беседовал. Кто-то устраивал представление. Адреналин бил во мне ключом. Я была не в силах заснуть, по крайней мере, пока. Помню, что ближе к рассвету какая-то миниатюрная женщина поднялась, чтобы произнести речь. Видом почти ребёнок, серебристый силуэт на фоне тьмы. Вот что она сказала, голосом негромким, печальным, бестрепетным и безвременным. В славные дни нашей юности у нас не было иного выбора, кроме как отречься от красоты жизни. И как же это было тяжело и мучительно. Кто будет выкрикивать лозунги, если не мы? Кто, если не мы, станет действовать? Пусть плечи наши и хрупкие, пусть мы ещё слишком молоды, чтобы умереть, но выбора нет. Мы должны подать пример другим. Этого от нас требует история. «Демократию не построишь усилиями лишь немногих». Я посмотрела на налётчиков. Все они уютно посапывали. Но рядом были и те, кто не спал и слушал, и по их лицам, как и по моему, струились слёзы. Именно в этот момент я поняла, что выбора нет. Медленно, осторожно взяла белый лоскут и обернула его вокруг головы. Я прекрасно знала, что не отличаюсь смелостью. Но решила собрать волю в кулак, потому что, если не соберу, жизнь лишится смысла. Такой вот силой наполняли всех нас те дни. Иногда я проваливалась в сон, но ненадолго. Пробудилась окончательно. Было около четырех утра. В тёмном небе ещё сияли звёзды. Я почувствовала, как чья-то ступня уперлась мне в бок. Кто-то пинал меня ногой. Подняла глаза и увидела Анну. Выражение лица едва ли не свирепое. Она по очереди пнула с той же безжалостностью всех налётчиков. Мы проснулись. Заморгали. «То есть вы все решили участвовать в этом безумии?» — прошипела Анна. Мы, точно контуженные, не могли выговорить ни слова. Она яростно вытаращилась на меня. «Ты у нас вроде бы умная, и ты тоже в это ввязалась?» Она посмотрела на Цзинь Фэна. «А ты?» «Тебе всегда было что сказать, а тут решил поддаться стадному инстинкту?» Она унижала его, а он нервно тискал в пальцах какой-то листок бумаги. Ярость её достигла апогея. «Это ещё что за хрень?» — рявкнула она. Фен посмотрел на неё. «Так, ничего», — ответил он. За дуру меня не держи. Ты у нас болтливый. И чего притих? Давай, рассказывай, что тут творится». Он отвернулся, явно смутившись и тем не менее заговорил. На всякий случай, на случай, если всё пойдёт не так, как мы надеемся, мы все оставили... Что оставили? Оставили распоряжение своим родным. Я всё увидела. Увидела, как переменилось лицо Макао, когда она поняла, что именно ей пытаются сказать. Я огляделась и разглядела то, чего раньше не замечала. У остальных налётчиков Да и у многих других студентов лежали под рукой одинаковые белые конвертики. Каждый из них написал завещание. Каждый обратился с последним словом к родным, прекрасно понимая, что может умереть. Лицо Аньны исказилось, по телу прошла дрожь. «Идиоты!» — оборонила она. «Вы все недоделанные идиоты!» Развернулась на каблуках и пошла прочь. На миг я вдруг усомнилась, приходила ли она вообще. Когда встало солнце, эпизод этот стал казаться мне сном. Муки голода мы почувствовали только на следующий день. После полудня я вернулась домой. Прошло меньше суток, а я уже не могла думать ни о чём, кроме еды. В голове крутились лица студентов и студенток, в белых головных повязках с завещаниями в руках. Я в своё время видела, как смерть пришла за бабушкой, Но хотя та утрата стала для меня совершенно невосполнимой, бабушка была стара и мучилась, и уход её был в своём роде неизбежен, тогда, сквозь боль и скорбь, я чувствовала, её время пришло. Я никогда не размышляла над собственной смертностью. Ну, разве что, как и все, в сугубо абстрактном ключе. Теперь же я осознала, что моё присутствие в этом мире стало эфемернее, моя связь с реальностью слабее. Куда нас всё это заведёт? Внутри нарастала паника. До этого момента протесты казались мне чем-то не вполне реальным, а теперь я страшно испугалась. В прихожей мы столкнулись с мамой. Никогда не забуду её лицо, рассерженное, осунувшееся. Она посмотрела на меня так, будто я намеренно причинила ей боль. Я хотела что-то сказать, вот только сил не было. Она проскользнула мимо. Тело её казалось хрупким, изнурённым, а вот гнев, как и всегда, оставался почти осязаемым. Я пошла в большую комнату. Папа сидел у стола и читал газету. Я попыталась говорить невозмутимо. «Похоже, мама на меня сердится. Я не понимаю, за что. Я просто стараюсь поступать по совести». Папа поднял на меня глаза. Он тоже показался мне изнурённым и иссохшим. Потом он заговорил, и никогда ещё голос его не звучал с таким чувством. «Тебе не понять, почему. Ты...» Он осёкся. Я никогда ещё не видела, чтобы папа плакал. Но сейчас он был на грани слёз. Он тихо, коротко кашлянул, отрывистый шелестящий звук, потом продолжил. «Ничего ты не поймёшь, пока у тебя не будет собственных детей. Зато тогда всё сразу станет ясно». Я посмотрела на него. Я думала, что уж ты-то поймёшь, зачем мы это затеяли, почему борьба — это важно. Я никогда ещё не подступала с ним так близко к разговорам о прошлом. Много лет спустя я поняла, какую тень это прошлое отбрасывало на жизнь нашей семьи. Поняла, что именно произошло с отцом во времена культурной революции. Папа был самым безобидным из всех известных мне людей. Но завеса тьмы не спадала с него ни на миг. На его осунувшемся лице застыло выражение тоски, и он тоже показался мне невероятно старым. Потом он встал, взял газету, аккуратно сложил и вышел из комнаты. Спала я мало, желудок начало сводить от голода, так что сон оказался прерывистым. Сил не было совсем, но всё же я добралась до площади. И там, невзирая на голод и усталость, почувствовала себя лучше, заразившись настроем других студентов. Толпа непрерывно колыхалась. Со всех концов города пребывали представители интеллигенции, которые поддерживали наши протесты. Колыхался большой транспарант. Мы больше не можем молчать. такой же повесили в каждом университете. На площади зачитали письмо от преподавателей они выражали солидарность со студенческим движением. В тот же самый день 12 самых выдающихся представителей китайской интеллигенции, включая и знаменитого писателя Су Сяокана, лично пришли на площадь поговорить со студентами. Да, они рассчитывали нас переубедить, заставить отклонить наши требования, однако говорили они сердечно и доброжелательно. А присутствие Сусяокана на площади стало для меня особым событием. Оно как бы доказывало важность нашего начинания. В тот же день появились и первые пострадавшие. Студенты теряли сознание. Поначалу это выглядело пугающе, но потом мы привыкли к монотонному вою сирен скорой помощи. Некоторые участники голодовки отказались и от воды. Они падали первыми. Нас одолевало мучительное чувство. Недалёк тот час, когда кто-то расстанется с жизнью. С другой стороны, близок был и поворотный момент. На площади с нами рядом обосновались иностранные журналисты, то есть наше движение получило международный отклик. Приходили жители Пекина, чтобы выразить студентам свою поддержку. В их глазах наше поведение означало, что мы готовы принести себя в жертву ради своей страны. Нас называли «детьми народа», Даже некоторые китайские средства массовой информации на свой страх и риск стали помещать заметки про голодовку, не только излагая факты, но и подчёркивая мужество студентов. Но самое главное, в результате голодовка всё-таки увенчалась успехом. Президент Советского Союза Горбачёв должен был встретиться с Дэном в ходе грандиозного общенационального праздника — в качестве кульминации которого планировался парад на площади Тяньаньмэнь. Парад отменили. Все проспекты и магистрали, ведущие в центр Пекина, оказались забиты студентами и теми, кто пришёл нас поддержать. Мы продолжали удерживать площадь. Изгнать нас не удалось. В ходе своего визита президент Горбачёв должен был попасть в самый центр столицы где его хотели принять с подобающим достоинством и почестями. Вместо этого Дэн и другие официальные лица встретили его в пекинском аэропорту. Горбачёв даже не покинул взлётной полосы. Унижение Дэна было безмерно. Правительство предложило начать переговоры со студентами, тем самым окончательно признав наше существование. По всей площади прокатилась дружная ура. Мы думали, что победили. Было решено прекратить голодовку. Вот только мы не учли всю степень коварства этих дряхлых бюрократов, привыкших единолично распоряжаться властью. Мы не рассчитали, на что они способны, если их власть под угрозой. У них в закулисье во всём случившемся обвинили Джао Цзияна, одного из самых радикальных министров. Премьер Ли Пен вроде как согласился в ближайшие дни встретиться с нашими представителями, Но Дэн не собирался спускать нам с рук своё унижение. Поэтому правительство тянуло время, в надежде, что мы просто выдохнемся. До определённой степени тактика их оказалась успешной. Мы продолжали удерживать площадь, а обещания со стороны государства медленно таяли при свете дня. И постепенно импульс, который набрала голодовка, начал таять. В руководстве студенческого движения назревал раскол. Зловоние мусора, скопившегося на площади, становилось всё невыносимее, как и миазмы из переполненных переносных туалетов. А ещё все мы ужасно устали. В распоряжении государства были миллиарды. У нас не было ничего, кроме наших убеждений. И тогда несколько студентов факультета искусств провели шокирующую и одновременно воодушевляющую акцию. Народу на площади оставалось всё меньше, на что власти и рассчитывали, и тут начал распространяться слух. Для студенческого движения это было обычным делом. Несмотря на свирепствование государственной цензуры, шёпот передавался из уст в уста со стремительностью, какая и не снилась полицейской дубинке. А ещё он часто оказывался эффективнее. Слухи по площади так и гуляли, явно что-то назревало. 30 мая, глубокой ночью, в центр площади Тянь-Аньмэнь, уже относительно немноголюдный, выкатили какую-то конструкцию, высотой 10 с лишним метров, накрытую тканью. На следующий день все так и шептались, делясь слухами. Многие начали возвращаться на площадь. Силовики, неизменно маячившие по периметру, явно опешили. К нам подтягивались всё новые люди. И вот посреди дивного ясного дня эта беззаконная конструкция явилась всем взором. Я присутствовала при том, как с неё снимали покров. Небо сияло так ярко, что всё вокруг казалось белёсым, будто в дымке. Так случается в летнюю жару. И когда статую обнажили, выяснилось, что она тоже цвета белой сахарной пудры. Она была одновременно и величественна, и ошеломительна. Крупная женская фигура, богиня демократии. В руке она держала факел и как бы шагала в сторону ворот — устремив взор на гигантское настенное панно с изображением покойного диктатора Мао Цзэдуна. Статуя мерцала в белёсой предполуденной маре. Мао же выглядел мелким и сохшим невыразительным, как и в тот день много лет назад, когда мне довелось увидеть в мавзолее его труп. Разумеется, появление статуи стало откровенной провокацией в адрес властей. Но действие это не сводилось к одному лишь вызову. Она как бы разрезала надвое ход истории. Перед нами было воплощение новой эпохи, глядящей в глаза старой. Я видела выражение лиц тех, кто стоял со мной рядом. Многие, не скрываясь, плакали. Наверное, силовики могли бы отреагировать оперативно, подбежать, уронить статую, разбить на куски. Но почти сразу же стало слишком поздно, потому что на площадь прибывали всё новые студенты. Видимо, именно это и подтолкнуло правительство к действию. Чиновники наконец-то сдержали своё обещание встретиться с нашими представителями. Разумеется, встреча вылилась в полный фарс. Представители студентов говорили пылко и гневно, чиновники смотрели на них с плохо скрытым отвращением и всем видом показывали, как им омерзительно находиться в одном помещении с такими людьми. Подобное абсурдное чувство испытывают все представители бюрократической элиты, вынужденные оказаться лицом к лицу с теми, кого они якобы представляют. Так что всё это было затеяно лишь для отвода глаз. Через 30 лет всплыли доказательства того, что на тот момент уже было принято решение о введении военного положения. Могу себе представить Дэна и его любимчиков, привыкших властвовать безраздельно. К этому моменту они уже бились в злобной истерике, за которой, возможно, стоял совершенно искренний страх. Впрочем, и студенты не были совсем уж наивны. По площади поползли слухи о том, что к нам скоро применят силу. Теперь речь уже не шла только о местной полиции. Поговаривали, что в Пекин стягивают военных из других регионов. 2 июня правительство выступило с официальным заявлением — Было объявлено военное положение. Вводилось оно с 10 утра. И тогда студенты начали строить баррикады. Я хотела вернуться на площадь. Вот только с военным положением вели и комендантский час. Из громкоговорителей у нас на площадке раздавались объявления, призывавшие граждан не покидать своих домов. Впервые на моей памяти папа с мамой не отходили от телевизора. Смотреть его приходили и соседи. Там, разумеется, показывали одну пропаганду, привычную ложь. Диссиденты пытаются подорвать основы китайского государства. Контрреволюционеры посигнули на коммунистическую систему. Наверное, мне помогло то, что много лет назад я читала Оруэлла. Для меня все эти штампы — диссиденты, враги коммунизма, контрреволюционеры — давно потеряли весь свой запал, хотя их и произносили тоном, полным осуждения. Папа смотрел на экран телевизора с тихим сожалением и таликой печали. Мама гневно смотрела на меня всякий раз, когда мы встречались в коридоре, но при этом помалкивала. Раздался звук выстрела. Разбилось окно. Мама в безмолвной панике вытащила из буфета листы чёрной бумаги и устроила затемнение. В этом она была не одинока, её примеру последовали многие соседи. Снизу раздавался шум. В дверь стучали полицейские, кого-то волокли прочь. Я лежала в кровати и сквозь мглу смотрела в потолок. Понимала, что нужно идти на площадь. Вот только от страха болел живот. Я знала, что я трусиха. Я осталась ею и по сей день. Бездействовать было мучительно. Я понимала, какие у меня обязательства перед студентами и моими друзьями. Они там протестуют, осуществляют то, под чем подписалась и я что ощущала самой глубинной частью души, хотя и не нашла бы слов, чтобы это описать. Возможно, нужное слово «свобода», «свобода от», «свобода для» — затасканное слово. В нынешней Канаде это эпитафия либерализму, которую куда только не ставят, механически и бездумно, в разговоры, в рекламу. А вот тяга к свободе, которую мы ощущали в Китае в 1989 году — была чем-то почти что внутренным. Она нас объединяла. Для нас не было ничего важнее. И тем не менее, я так и осталась лежать в постели и смотреть в потолок. Как же мне было страшно. Не хотелось рисковать жизнью. Я иногда злилась на отца и презирала мать, ощущала, как с каждым годом увеличивается дистанция между мною и братом. Но мысль о том, что я больше никогда их не увижу — Была сродни чувству, когда ты подходишь к краю пропасти. Голова кружится от страха сорваться вниз. Протесты продолжатся без меня. Я не могу внести в них никакого существенного вклада. В конце концов, я же не из числа лидеров. Даже не из числа видных активистов. Чему быть, того не миновать. Я поглубже зарылась в одеяло. Выходить в комендантский час неразумно. Желудок продолжала крутить всё та же боль. Не просто страх. Ощущение, что я — часть некоего целого, что взяла на себя определённые обязательства. Как я могу тут лежать в тепле и уюте? Я подумала про налётчиков. Все они, кроме Анны, остались с протестующими. Мы делали общее дело. А, будь что будет, я выскользнула из дома. И сразу же на меня накатил приступ привычной паники. Грудь сдавила, лёгкие стиснула незримая рука. Не вдохнуть. Инстинктивно, на автомате, я полезла на крышу нашего дома. Протиснулась в старую, покосившуюся чердачную дверь и вышла в холодную ночь. Только чтобы подышать. На крыше я не была довольно давно. Раньше приходила сюда с бабушкой стирать. На больших каменных плитах мы раскладывали бельё, намыливали, обливали водой, полоскали... Развешивали на веревке, их на крыше было много. Меня встретила тишина. Я взглянула на город, увидела, что над соседним районом поднимается дым. Завыла сирена, потом звук оборвался. Опять тишина. Эй! Я так и подпрыгнула. Сердце заколотилось. Ахнула, обернулась и увидела братишку. Ты мелкий гаденыш! Накинулась я на него. Напугал меня до смерти. Он улыбнулся. «Не такой уж я мелкий. Если хочешь знать, мы почти одного роста. И вообще, ты обычно так не обзываешься. Это нехорошее слово. Мне обычно не устраивают сердечные приступы. Ты меня ужасно напугал. Ты что вообще тут делаешь?» Он передёрнул плечами. «Я не хотел тебя пугать. Просто иногда прихожу сюда». «Зачем?» Тяо подрос, стал осмотрительнее. Но ему ещё случалось отвечать безыскусно и бездумно. Я сразу же понимала, что он ещё не до конца расстался с детством. По-по сюда забираться. Вот и я люблю. Меня тронули его слова. Я тосковала по бабушке, потому что она очень много мною занималась. Была скалой, над которой вихрились все течения моей жизни. Но мне случалось забыть, что и для моего брата она была очень значимым человеком. Да. «Любила», — кивнула я. Мы умолкли. «А ты умрёшь?» — спросил он вдруг тоненьким голосом. «Вряд ли. Надеюсь, что нет. Мама говорит, если ты и дальше будешь так себя вести, если будешь связываться с этими протестами, это очень опасно, и ты даже можешь умереть». «Она тебе такое сказала?» — брат отвернулся. «Не хотел, чтобы я видела, как он переживает». «Нет». Она это папе сказала, но я всё слышал. Я слышу куда больше, чем они думают. Опять, ну совсем ребёнок. Я потянулась к нему, а потом передумала. Сформулировала про себя, что хочу сказать. Старалась произносить слова ласково, но твёрдо. «Послушай, мне кажется, мама не права, но...», но...» Он посмотрел на меня большими влажными глазами. «Я очень надеюсь, что проживу ещё долго». Однако рано или поздно все умирают, как Попо. Тем не менее, она прожила очень долго, и со мной будет так же. А ты наверняка проживёшь даже дольше меня. Почему это я проживу дольше тебя? Да потому что ты же меня младше, а значит, тебя ждёт самая длинная жизнь из нас всех. Брат обдумал мои слова, а потом лукаво ухмыльнулся. Знаешь, что я думаю? Что ты думаешь? Я думаю, что вообще никогда не умру». Я моргнула, не зная, как ответить. «Ну, это...» Он посмотрел на меня в упор, будто знал какую-то тайну. «Мы с моим школьным другом Фэньхуа собираемся заработать кучу денег, станем богатыми». Я, слегка озадачившись, всё же спросила. «Но как это...» Брат прервал меня, так и брызжа энтузиазмом. «Мы, когда разбогатеем...» Велим перед смертью заморозить наши тела. А потом, через много веков, придумают технологию, как нас оживить. И мы будем жить вечно. Я моргнула и промямлила. Ну, да уж, хороший план. Брат не заметил в моём колебании никакого скепсиса. Мой ответ он понял по-своему. Лицо его вытянулось, он явно встревожился. — Да ты не переживай, — выпалил он. — Мы и тебя обязательно заморозим. Это очень любезно с твоей стороны. Братишка серьёзно кивнул. Он сказал всё, что хотел сказать. Двинулся к выходу с крыши, а потом повернулся, и рот его вновь растянулся в лукавой улыбке. «Только ты должна ко мне хорошо относиться. Можешь начинать прямо сейчас». Я посмотрела на него. По лицу невольно скользнула улыбка. «Постараюсь». Тяо кивнул и побежал вниз. Я ещё немного постояла на крыше. Похолодало. Я хотела было спуститься, и тут услышала какой-то рёв. Подумала, что вернулись полицейские и сейчас вытащат из дома кого-то ещё. Подошла к краю, посмотрела вниз. Увидела Макао, она сжала нога своего мотоцикла. Я шагнула в ночь. Взгляды наши встретились. Она упрямо молчала. На губах порхала лёгкая улыбка. Я хотела спросить, что она здесь делает, но едва я раскрыла рот, мотор взревел снова, заглушив мои слова. Изумлённо моргнув, я хотела было сказать что-то другое, но рёв повторился, и мой голос потонул в нём. Макао хитровато улыбнулась. Я, не выдержав, рассмеялась. — А ты знаешь, что ты иногда, чтоб тебя, сущий ребёнок? Сначала братишка меня перепугал, теперь ты. Макао передёрнула плечами. «Я серьёзно?» — не отступалась я. «Зря ты раскатываешь на этой штуке. Она же краденая, а тут только что были полицейские». Она посмотрела на меня с неподдельным раздражением. «Плохо ты думаешь о своей подруге, да? Ты правда считаешь, что мне бы хватило дурости явиться сюда, на том самом ворованном мотоцикле?» И она фыркнула. Я озадаченно глянула на неё, кивнула на её коня. «А что это под тобой?» Судя по взгляду, Анне досадно было беседовать с глупым ребёнком. Это совсем другой ворованный мотоцикл. Его я спёрла всего час назад. У меня отвалилась челюсть. Я не могла выговорить ни слова. Она улыбнулась улыбкой сфинкса. Потом улыбка угасла. Я их видела, представляешь? Кого? Полицейских. До того, как ты вышла. Оставалась в сторонке. Они выстрелили в окно. «Выволокли какого-то человека на улицу? Кого-то из твоих соседей?» «Бедолага, тебе, наверное, лучше сегодня не ходить на площадь». Весь мой былой страх куда-то испарился. «Я пойду. Да и ты, кстати, катаешься там по окрестностям». Она поглядела на меня. Зелёные глаза насмешливо блестели. «Я — другое дело». Я рассмеялась. «Да, пожалуй». Пару секунд подумала. «Только, пожалуй...» И я — другое дело». Она приподняла бровь и ничего не ответила. Сидела и разглядывала меня. А под взглядом Аньны тебе всегда казалось, что ты — единственный человек на свете. Хотелось поговорить, впустить её в свои мысли, рассказать такое, чего не расскажешь больше никому. От Аньны всегда веяла опасностью. Но при этом ей невозможно было не доверять. «Я всю свою жизнь была — другое дело». Внезапно заговорила я. Мои родные совсем на меня не похожи. Папа у меня человек научного склада, а я даже лампочку поменять не умею. Мама, даже не знаю, с чего начать, она всегда была красавицей, и душой компании. Она иногда смотрит на меня и явно не верит в то, что я её дочь. Брат со мной в последнее время почти не разговаривает, входит в подростковый возраст. Ещё была бабушка, я ее очень любила, потому что она была сильной, но это тоже не про меня. Я сокрушённо ухмыльнулась. Я, видимо, просто пытаюсь сказать, что тоже чувствую свою непохожесть, но, участвуя в протестах, я вдруг про это забыла. Я почувствовала, я попыталась подыскать слово, что я, как все, и это так замечательно. Я смущённо улыбнулась. Анна посмотрела на меня. На лице её отражалась странная смесь презрения и доброжелательности. «Зайчишка-плытишка», — пробормотала она, — «ты последний невинный человек в этом мире. И что ты будешь делать в этой жизни без меня?» Как она это произнесла? Негромко, будто проговаривая вслух свои сокровенные мысли, обращаясь совсем не ко мне. Я запомнила эту её странную интонацию но через несколько секунд выражение её лица изменилось, голос зазвучал отчётливее. «Я так поняла, ты куда-то собралась? Не буду тебе мешать. Вот только лучше бы тебе подождать до утра, когда кончится комендантский час. Больше шансов добраться до площади в целости». «Может, ты и права», — неохотно признала я, хотя внутри и корила себя, «потому что мне очень страшно было выходить, а теперь хоть можно отложить это до утра». «А что ты? Присоединишься к протестам?» Она пожала плечами, нажала на газ, умчалась во тьму.